То и дело в воздух взлетали фашистские военные эшелоны на железных дорогах, уничтожались напоровшиеся на партизанские засады банды карателей, выводились из строя кое-как пущенные в ход электростанции и промышленные предприятия. Вспоминая подвиги молодогвардейцев, соединений Ковпака и Федорова на Украине, партизан Белоруссии, мы говорим «Да, повсечасно горела советская земля под ногами фашистских захватчиков». Израильские захватчики, не покидая под любыми предлогами суверенный Ливан, пытаются установить на его территории выгодный им и Пентагону новый порядок и провоцируют своими воздушными и артиллерийскими налётами войска соседней Сирии. И Ливанская земля начинает гореть под ногами гитлеровских последователей, значь их военных знамёнах, правда, не получия свастика, а сионистская шестиугольная звезда. В ответ на учащающееся прочёсывание Ещё один проклятый гитлеровский термин, воскрешённый неонацистами из Израиля, населённых пунктов, облавы, аресты, заточение в концлагеря, кровавые расправы без суда и следствия всё больше множится на ливанской земле отряды народных мстителей. Они вырывают израильские штабы, выводят из строя военную технику, уничтожают карателей. Вот почему вход во все оккупантские учреждения, даже в торговые представительства, таковые созданы для планомерного экономического грабежа, охраняются усиленными караулами. Из окон торчат минометные и пулеметные дула. Еще одна показательная деталь. Как и гитлеровские захватчики, израильтяне в Ливане, страша с нападений народных мстителей, нещадно вырубают сады и парки. Крепнут силы фронта ливанского патриотического сопротивления. В дни, когда израильтяне при попустительстве вашингтонских эмиссаров завели в тупик ливано-израильские переговоры, руководство фронта открыто заявило, что действия его боевых групп будут активизироваться по мере усиления репрессий Тель-Авива в отношении ливанских граждан. Это неизбежно приведёт к тому, что возрастёт число гробов прибывающих из Ливан в Израиль, что приплюсуются новые мрачные цифры к счёту, который израильтяне в конце концов предъявят фюреру сионистской формации. С израильско-американскими оккупантами на ливанской земле борются вместе с ливанцами и палестинцы. Организация освобождения Палестины объединяет немало политических групп, и нельзя не сказать о поистине героической борьбе палестинской коммунистической партии. Хотя об образовании партии впервые было объявлено на страницах нелегальной коммунистической газеты Аль-Ватан только в феврале 1982 года, за плечами палестинских коммунистов многолетняя борьба с израильскими оккупантами на Западном берегу Иордана, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме. Во многих оккупированных Израилем палестинских городах и селениях борьбу народных масс с захватчиками возглавляют коммунисты. Любой палестинский коммунист может сказать полочам своей родины, стучащимся в его сердце суровыми словами Тауфика Заяда: Я своими зубами готов защищать земли мои нежные каждую пять, своими зубами я другое не желаю вовеки веков. Мои вены возьмите себе для оков, не смирюсь перед вами. Не смирится палестинский народ перед своими угнетателями. Не сломят они его волю самым усовершенствованным, самым убойным оружием. Пентагон размещает свои войска на ливанской территории, создает военные базы в Израиле и близлежащих районах. Вновь созданное Центральное командование Соединенных Штатов, так называемый Сент-Комм, Создают новую угрозу палестинцам, ливанцам, всем арабским народам, всему Ближнему Востоку. На это палестинские патриоты отвечают сплочением сил, готовностью ещё шире развернуть борьбу с оккупантами. Им придают уверенность чеканные строки советско-палестинского коммюнике, опубликованного после переговоров в Москве 11-13 января 1983 года. СССР Люди и те дальше твёрдо поддерживать борьбу палестинского народа за осуществление его неотъемлемых национальных прав, за установление мира на Ближнем Востоке. Вдохновлённые этой братской поддержкой, палестинский народ самоотверженно продолжает освободительную борьбу, борьбу не с еврейским населением Израиля, а с израильской военщиной, захватившей его земли с израильскими карателями, лишившими его человеческих прав. В том, что именно так настроены палестинцы, убеждает и палестинская поэзия. Она ведь неизменно и правдиво отражает дух народа и его чаяние.